Глава девятая Едва я оказалась в безопасной зоне, то есть на деревенской улице, ко мне подскочил игрок третьего уровня. «У тебя стартовое оружие или шмотки есть?» «Нет», — ответила я, думая о двух мечах, которые подобрала перед встречей с реверсом. Они так и лежали в сумке. Самой пригодятся. «Ну как же нет?» — схватил он меня за рукав. «Да вот же, одеяние нищенки! Отдай, а?» «С ума сошёл?» — вывернулась я и отступила назад. «Что я, по-твоему, голая ходить буду?» «А что такого?» — искренне удивился непосредственный товарищ. «Бельё же останется, а профита одеяния всё равно никакого». «Зачем тебе?» — прикинулась я валенком. «Парень, ну или мужчина, кто в игре реальный возраст-то разберёт?» — погрустнел. «Да так, просто надо». «Ясно, он знает про прокачку репутации». Вот только в отличие от меня играет ночью, когда поток мусорного шмота практически нулевой из-за низкого онлайна. «Может, продашь за два золотых, а?» «Совсем дурак», — покрутила моя хромгильда пальцем у виска и пошла в центр, к таверне. Игрок прошипел что-то под нос, судя по тону оскорбительное, и рванул туда, где днём я находила больше всего оружия, к дому бабки-ведьмы. «Два золотых. Ну надо же. Он точно не впервые персонажа создал». Раз такие деньжищи есть. А почему тогда всё ещё третий уровень? Реверс говорил, что в основном четвёртым и выше приходит и стараются побыстрее покинуть начальную локацию. Специально, что ли, драк избегал, чтобы маленьким остаться? Едва я поднялась на крылечко, кто-то или что-то прямо подо мной громко заухал. Я взвизгнула, дёрнула на себя скрипучую дверь и вбежала внутрь. Полумрак пах тушёной капустой. Сидящие за столиками NPC прервали разговоры и как-то очень уж кровожадно на меня уставились. Но, может, и показалось из-за ночного антуража. Лица-то знакомые. Они днём возле своих домов задания давали. Странно, почему все эти NPC здесь сидят? А как же приключенцы-полуночники? Им ведь тоже квесты нужны? Или компьютерные персонажи своей жизнью живут? Ответ я получила сразу же. В таверну характерным полубегом вошли два женских персонажа и тут же получили задание на рубку дров и мытье полов. Те же, что и днем выдавались. И вправду будто жизнь проживают. Днем возле дома находятся, а вечером выпить и поговорить собираются. Интересно, они себя осознают вообще? И если да, то кто для них игроки? Хотя как программа может себя осознавать? Никак. Но вот нейросеть, говорят, вот-вот переступит эту черту. Правда, говорят это на сомнительных каналах, на которых всерьёз рассуждают о телегонии, так что... Тьфу, не до философских размышлений сейчас. Ночь на дворе. Скоро спать ложиться. За барной стойкой маячил торговец с жирным вопросительным знаком над головой. Но прежде, чем завершить квест, я решила сдать бесплатные мечи, чтобы освободить сумку. Вдруг награда много места займёт. Вот а вдруг, а? Конечно, можно было бы продать тому игроку, а не торговцу. Но он меня разозлил. Тоже мне нашёл дуру. Так сложно честно сказать, зачем и для чего. Что ж за атмосфера в игре такая? Все и всё друг от друга скрывают. Я только сейчас стала понимать, почему стримеры всегда удаляют имена, названия локаций и условия квестов перед тем, как залить видео. Неужели это всё из-за денег? И чем тогда реальность от виртуальности отличается? Ничем. Хотя и сама хороша. Полдня сбором предметов занималась и никому ни слова не сказала, даже Реверсу. Может отдать парню мечи? Бесплатно. Пусть ему стыдно станет, да и моя совесть успокоится. Ммм, нет. На репутации в игре очень много завязано. Реверс говорил, что пределу можно и во второй деревне репутацию до максимальных значений докачать. Что все и делают. А вот с торговцем, судя по всему, другого способа нет. Вдруг он даёт редкий квест с хорошей оплатой. Я сюда не воспитывать незнакомых людей полезла, а с корыстными целями. «Торговца не интересует этот предмет. Ваш уровень слишком высок». «Чего-чего?» — я снова тыкнула на меч в инвентаре. «Торговца не интересует этот предмет. Ваш уровень слишком высок». Трактирщик таращился на меня и улыбался. Оружие и сумки исчезать не желала. Вот блин. В голове словно лампочка зажглась. Наконец-то стало всё ясно. Большинство игроков сюда приходят после четвёртого уровня. А сдать начальные предметы торговцу за репутацию можно как раз только до четвёртого. Вот и выбрасывают люди бесполезный хлам. Это мне маньяки очень, очень-очень подфартили дав непрошенную фору. Блин, это я что, такой необременительный заработок профукала? Мысль окончательно ещё не оформилась, а я уже выскочила из таверны, как ошпаренная. Ну и где его искать? А если он оффлайн ушёл? местный чат хрумнгильда кто платье хотел за две голды купить местный чат избранец я передумал местный чат хрумгильда тип того личное сообщение избранец ты где сейчас личное сообщение вы возле таверны личное сообщение избранец сейчас подойду он прибежал меньше чем через минуту раздевайся у меня другое предложение улыбнулась я платье не отдам а вот два меча запросто «По три голды каждый». «Охренел? Две голды за мечи и платье. Вот мое предложение». «Это ты охренел, милый?» «Не знаю, откуда во мне это взялось, честное слово. Я в курсе, зачем тебе хлам. Репутацию торговца качаешь. А с ней здесь сложно». «И что?» — прищурился избранец. «Тебе-то уже фиолетово. Ты левел перешагнул. Все равно выбросишь, а я бесплатно подберу. Все просто». «Так я могу где-нибудь в лесу выбросить». Ты сквозь мобов до них доберёшься только тогда, когда левел опнешь. Тю, дождусь утра и соберу то, от чего хомячки, ничего не знающие, избавятся. Ну окей, только утром и днём конкурентов набежит. Неужели думаешь, ты один такой умный? Даже я, на ну, бы в курсе». В подобном ключе мы общались минут пять. Орали так, что две барышни, таскавшие воду, пригрозили каким-то мутом. Мой потенциальный клиент сразу заговорил гораздо тише, но решительности не растерял. Впервые в жизни я получила необъяснимое удовольствие от торга. Может, потому что всё не всерьёз? Мечи-то воображаемые. Честно сказать, я даже на рынке никогда цену сбивать не пыталась. Сколько запрашивали, столько и платила всегда. Вот покойная приёмная мать это дело очень уважала. Мне всегда очень стыдно было, когда она орала на какого-нибудь фермера до хрепоты, выторговывая несчастных пять рублей за творог. Может, дело совсем не в экономии? Короче говоря, мы остановились на пяти золотых. «За два меча и одеяние нищенки». Разошлись довольные, даже пожеланиями удачной игры обменялись. «Если не жалко, скажи, как тебе удалось на таком низком уровне сюда добраться?» Он пару секунд молчал, видимо, решая, можно ли такую информацию выдать бесплатно. Потом неохотно сказал. «Да всё дурачью ломится через лес, путь срезает. А если идти строго по маршруту, который свет предлагает, аккурат перед взятием третьего левела до деревни доходишь». На дороге мобов враждебных нет почти. Я первым персом тоже лоханулся. Всё, покедова барыга. И тут же рванул в таверну. А я открыла инвентарь и уставилась на модельку своего персонажа. М да бельишко пририсовывали отвратное. Трусы, прощай, молодость и бюстгальтер, из разряда половая тряпка на резинке. Я бы в реальности ни за что такое не надела, тем более перед мужем. Здесь, в принципе, разницы никакой, Но всё равно неуютно и стыдновато как-то. Это женское бессознательное, наверное. Проданное одеяние нищенки теперь казалось верхом изысканности. Может, зря я от него избавилась? Хорошо, хоть кондиционер сломан. Я совершенно не ощущаю холода. А смущение можно игнорировать. Рано или поздно найду новую одежду. Или куплю. Надо всё-таки починить вертокапс. И Вовке комфортнее играть будет. Правда, я не уверена, что он чувствует температурные изменения. Это все-таки из той же оперы, что и боли. Зато буквы и цифры в кошельке греют душу. Пять золотых, пятьдесят три серебряных и сорок шесть меди. Это больше одиннадцати рублей. А я еще из первой локации даже не вышла. Ура мне. Жалко, что с репутацией торговца сорвалось. Хотя я ему квесты еще не сдавала. Вдруг что-нибудь солидное перепадет. Только-только собралась вернуться в таверну, как в голове раздался резкий требовательный писк. Не сразу сообразила, что это такое. «Будильник. Я ведь выставила ограничение в четыре часа. Мама дорогая. И правда, уже два ночи. Это же надо, как быстро время пролетело. Часы интерфейса оказались кликабельные. Я залезла в настройки и отключила сигнал. Сдам задание и сразу оффлайн отсыпаться. Подъём в шесть утра, Вовка в семь встаёт. Надо успеть завтрак приготовить». «Надо же!» качал головой взволнованный торговец. «У нас, бывало, люди пропадали, но всё больше пришли мои представить не могли, что эта старая зела продалась тьме. Благодарю тебя, герой, за спасение деревни от страшной ведьмы. Кто знает, как долго она бы ещё людоедствовала». Задание уничтожения злобной ведьмы выполнено. Система сообщила, что мой кошелёк потяжелел на 30 серебра и предложила выбрать дополнительную награду. Ветхую остроконечную шляпу или учебник с заклинанием. Шапка у меня уже есть. Её характеристики даже лучше, чем у предлагаемой шляпы. А вот с боёвкой большие проблемы. Так что я, естественно, выбрала второй вариант. А ещё, к моей огромной радости, выполнение квеста пошло в зачёт репутации со всем пределом. И что совсем уж замечательно, с торговцем. Значит, игроки зря торопятся и спешат. Всё рассчитано. Если идти строго так, как ведёт игра, Репутация доходит до нужных значений легко и просто. «Поздравляем! Теперь торговец больших луж считает вас достойным доверия». Выражение лица дядьки изменилось. Я бы сказала, неуловимо, но это не так. Очень явственно и резко все произошло. Словно... не знаю, как объяснить. В общем, словно у куклы появилась душа. Или разум. Хотя и до этого торговец выглядел вполне правдоподобно. Пусть и примитивно. В каком-то из гайдов говорилось, что стандартный пласт игры обслуживается алгоритмами, простыми программами. Но при некоторых условиях куклам подключается непосредственно нейросеть, то есть эскин, и поведение болванчиков становится более естественным и сложным. Значит, высокая репутация — такое же некоторые условия. А может, я и напутала чего? Все-таки из-за обилия теоретических знаний у меня в голове каша. Может, человеческое выражение лица NPC фантазировалось «Как там Матвей Ростиславович говорил?» «Все игроки видят одну и ту же игру, но немного по-разному». Да уж, насколько всё проще было во времена моих геймеров-родителей. Качество картинки зависело от мощности компьютера. Нынче графика формируется в голове. Или я снова не права? «Блин, Блинский, зачем я вообще лезу в эти дебри?» «Всё равно ничего не пойму. Я простая медсестра. Да и врач, пусть и психиатр, вряд ли разберётся». «Тут программист нужен, а ещё лучше биопрограммист». «Удачи на просторах отель грейна. Торговец дал понять, что беседа закончена. Разочарованная я пошла вдоль столиков к выходу. «Вот тебе и редкие квесты, вот тебе и загадочные цепочки». «И зачем столько времени на мусор потратила, спрашивается?» «Хоть бы талант какой-нибудь открылся». «Погоди, приключенец!» Услышала я в тот самый момент, когда взялась за дверную ручку. «У меня к тебе есть небольшое дельце». Я обернулась. Посетители таверны, как один, склонились к тарелкам и усиленно жевали. Словом, старательно игнорировали меня и торговца. А тот многозначительно подмигнул и кивнул в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. «Вот оно! Ура!» Торговец тяжелым шагом поднялся по ступенькам. «Я за ним». Завернул в ближайшую комнату, приглашающе махнул рукой. Когда я зашла, выглянул в коридор, удостоверился, что никого рядом нет, и плотно прикрыл дверь. Обстановка спартанская, конечно. Стол, на нем оплывшая горящая свеча, два стула. Окно, закрытое ставнями. Все. Ух ты, какая интрига. Что же он такое предложить хочет? Герой, ты показал, что готов действовать во благо других. Торговец решил не тянуть. И при этом, как я вижу, не веришь в росказне о том, что лишь свет способен победить тьму, и что только праведники могут творить добро. «Так?» Я, важно, кивнула. «Ну, наверное, эскин жест не распознал?» Так как торговец стоял, молчал и напряженно ждал ответа. «А может, для продолжения разговора необходимо голосовое сообщение?» «Ой, не для моего это ума. Лучше вообще отключить попытки в логику и насладиться процессом». «Да, вы правы», — почему-то хрипло сказала я. «Я из этих, как их, нечестивцев. Тьму надо покорять и всё такое. Этого хватило». Непись удовлетворённо кивнул, пригласил за стол. Я села. От свечи потянула сальным запахом. «Недалеко от нашей деревни есть поющий холм», — трагическим шёпотом стал рассказывать трактирщик. «Знаешь, почему он так называется?» Я отрицательно покачала головой, потом, спохватившись, продублировала ответ словами. «Не знаю». каждое полнолуние оттуда доносятся зловещие звуки флейты». «Если ночь ясная и безветренная, слышно даже здесь. Мы давно подозреваем. Всё плохое, что творится в больших лужах, да и во всём пределе приходит оттуда. Барон этих земель не один раз отряды разведчиков отправлял для выяснения, но никто не вернулся. Про одиночика говорить нечего», — махнул рукой дядька. «Ты приключенец, бессмертный. Можешь узнать, в чём дело? Я не прошу уничтожить то, что там засело». «Только узнать. Поможешь? А уж мы тебя не обидим, всей деревней награду соберем». «Вам доступно задание «Тайна поющего холма». Внимание! Задание только для совершеннолетних аккаунтов. Принять? Да? Нет?» «Только для взрослых? порно квест что ли? Или наоборот, очень страшный? А если бы на моем месте ребенок был, ему бы что-то другое предложили? Или вообще ничего?» «Задание, естественно, приняла». Торговец тут же не сказала бы, что вежливо, выпроводил меня сначала из комнаты, а потом из таверны. Я оказалась на крыльце. Кто-то под ним снова заухал, но я даже не вздрогнула, а присела на тёплые доски. Блин, блинский, ночь ведь. Они остыть давно должны. Кондиционер, чтоб его. Так, посмотрим, какое заклинание мне досталось за убийство старухи. Проклятие гнили. Хм, написано, что это активная способность. «Действует на жертву 30 секунд. Причем урон наносит по чуть-чуть, раз в секунду. И не немгновенно его надо как-то проговаривать или протанцовывать. Я полезла в созвездие, активировала новое заклинание, заодно поглядела, что из себя представляет талант «Нечестивая наблюдательность», который я получила за убитую мертвую кису. Штука оказалась интересная. Прокачивать не надо, она уже на максимуме» на вариантов использования три, причем надо выбирать что-то одно. Первое, я могу чувствовать игроков в режиме скрытности, что бы это ни значило. Второе, я могу чувствовать существ, населяющих Этиль Грин, тоже соответственно невидимых. И третье, скрытые объекты, вообще непонятно. Ну, раз непонятно, будем выяснять. Я выбрала третий вариант и вернулась к свежеполученному проклятию. Как же долго я с ним мучилась, пока подобрала фразу нужной длины. И, так сказать, ритма. Пришлось стихи из школьной программы вспоминать. Конечно, можно было и на танцевальное па забиндить, но я к такому пока не готова. И кто такую систему придумал? реверсус его короткими ха и хо невероятно повезло. Я вернулась в таверну, продала использованный учебник за два серебра, нечего ему место в сумке занимать. Торговец ни словом не обмолвился о выданном задании. О нём напоминал лишь полупрозрачный серебристый вопрос над головой Непися. Снова вышла на улицу, сбегала к колодцу, заполнила пустые колбочки водой и решила, что к походу полностью готова. Помру так помру. Ничего страшного. Поначалу я храбро сунулась под деревья. Сразилась с одним волком. Почти сразу же со вторым, с третьим. Затем оба вообще дважды дуэтами напали. Еле отбилась. В итоге залезла на дерево и пригорюнилась. Я использовала почти половину запаса воды. Кроме того, каждый укус не проходил бесследно. Да, больше это походило на щепки но всё равно ведь раздражающе неприятно. А судя по карте, я прошла меньше трети пути. Надо менять тактику. Может, всё-таки создать вместо хромгильды нового персонажа? Вдумчиво изучить сценарий, приодеться и открыть побольше способностей, навыков и талантов? Но уж нет. Сколько уже играю, и всё заново, обойдусь. И тут я вспомнила про скрытность. И про то, что из неё ожог колдуется с утроенным уроном. Вдруг и с посохом то же самое. В общем, дальше дело пошло веселей. Волки мирно жрали миньонов, кроликов и сусликов, а меня почти не замечали. Только если я подбиралась очень уж близко, метра на три. Так что мне просто нужно было соблюдать дистанцию. Если обойти моба никак не удавалось, Верный ожог первым ударом сносил почти половину здоровья врага. Может, зря отключила подробное уведомление о бои. Заклинание прокачано всего на шесть из пятисот возможных уровней. А вон как усилилось. Может, и не нужно много способностей. Всё равно количество места в личном созвездии ограничено. Главное, с умом использовать то, что имеется. Ладно, потом в логах посмотрю, что да как. Главное, волки убиваются относительно легко». Я разбогатела на пару десятков медных монет, получила семь шкур и четырнадцать хвостов. Правда, совсем дешёвых и подписанных сером, то есть это просто хлам. Но тоже ведь продать можно, раз цена есть. Чем ближе я подбиралась к поющему холму, тем лучше становилось настроение. Ай да я. Сама без всяких реверсов, крутых шмоток и кучи обилок иду по лесу. Сама сражаюсь с врагами и даже не умерла ни разу. Когда оставалось пройти всего ничего, у меня в голове словно взорвалась граната, и мир обесцветился. Потом словно бы размазался, но тут же снова обрёл нормальные очертания И краски возвратились. «Ты что, обалдела?» Я лежу на спине, а рядом стоит свёкор. Над его головой колыхается зелёная туманная полоска. Я прищурилась, пытаясь разглядеть буквы, но потом сообразила, что вокруг реальность. Полоска виднелась ещё пару секунд, потом исчезла. «Что это за жуть была?» «Вылезай!» — тормошил меня между тем дедуля. «Вовка уже встал!» «Как это?» — ахнула я. «Подайте халат!» «Я думал, ты спишь в зале, будить не хотел. Сам яичницу малома пожарил, а ты в виртуальности застряла!» — шипел Матвей Ростиславович. «Ты же говорила, что будильник поставила!» «А я и поставила!» — прошипела я в ответ — Открыла дверь и осторожно выглянула в коридор. В туалете горел свет, так что я на цыпочках пошла на кухню. Свёкор тоже, крадучись, но очень неуклюже за мной. Он прозвенел. Я решила кое-что доделать быстренько и совсем забыла о времени. Если честно, мне было стыдно, что я так безответственно себя повела. «Ты понимаешь, что экстренное выдёргивание из виртуала вредно для здоровья?» Оказавшись на кухне, свёкор заговорил ещё тише чтобы Вова за стенкой не услышал. «Я в первый и последний раз это делаю, ясно? Не хватало ещё, чтобы у тебя крыша поехала. Нормально всё со мной, не переживайте». Я бахнула на плиту чайник. На миг показалось, что его силуэт подчёркнут голубоватой линией. Я даже кулак сжала, как при обыске. Естественно, с чайником ничего не произошло. Никакого инвентаря не открылось. Слава богу, Матвей Ростиславович на движение рукой внимания не обратил. «Вы чего такие взъерошены?» — зашёл в кухню заспанный сын. «На себя посмотри», — ласково пробурчал дед. «Синяк, вихры нечесанные». «Садись, Вовочка», — старательно залыбалась я. «Завтрак готов». «Нет, всё-таки с мозгами надо поаккуратней».